Каждый в нашей деревне слышал о Сухощавом. Или же, как его еще называли, «Длинноруком человеке». Это было нечто вроде местной легенды, которая за многие годы переросла и страшила к чуть ли не в анекдоты. «Ты где всю ночь был?» – вопрошала жена черного пьяницу. пил!» – отвечал тот, комично проседая и разводя руки. И, конечно же, каждый уважающий себя фантазер. Мог поведать множество историй о том, как видел Сухощавого в огороде, в лесу, даже в собственном погребе. Послушать их, так они и радость с ним каждый вечер выпивали. А впрочем, на эту тему я старался слушать только сдержанных и нерасположенных к лишнему трепу людей. А чего сложило для длинноруком человеке свое мнение. А в этой деревне я провел свое детство. Точнее, это его часть, что приходилось на летние каникулы. Деревня как деревня... Ничего особенного. Старые домики, множество стариков, неухоженные огороды, скупой маленький магазинчик и старая просёлочная дорога, поросшая пырия и одуванчиками. То, что всегда манило меня, находилось не там, а за 10 километров к северу, за заброшенными полями и за полосой из старого березового леса. Это было болото. А в сознательном возрасте я побывал там всего 3 раза. И каждый раз оно производило на меня все более и более гнетущее, а в то же время какое-то сверхъестественное впечатление. Оно всегда выглядело по-разному. Первый раз походило скорее на чистое лесное озеро. Второй раз было затянуто противной зелёной пленкой и сползневших кувшинок. Но более всего мне запомнился последний третий раз, когда болото предстало передо мной огромным полем тумана, из которого сотнями острых пих торчал высокий камыш. Отчетливо помню постоянное движение бледных клубов, впереди, под ногами и за спиной. Именно оттуда, по всем поверьям, приходил Сухощавый. Именно там, как говорят люди, слышался его низкий заунывный вой по ночам. Его описывали по-разному. Кто-то утверждал, что он похож на длинное высохшее дерево, а руки его, словно безвольные плети, тащатся по земле. Другие придавали ему сходство с приматом. Якобы... Он, словно горилла, ходил, опираясь на землю большими кулаками. Третьи заявляли, что он вообще не ходит, а ползает, изредка прыгая, словно лягушка, но отталкиваясь руками, а не ногами. А его внешности тоже многие спорили. Ему приписывали длинную спутанную шерсть и склизкую измененную кожу. А говорили о бороде, свисающей до земли, и о том, что его голова вообще до того маленькая, что ее трудно разглядеть. В общем... Если в этих историях и было зерно истины, то найти его не представлялось возможным. А в одном только все соглашались, и слухи вторили друг другу. Длина всегда приходила только после заката солнца, и всегда наблюдал. Как бы это объяснить? Он никогда не бежал, не нападал, и не совершал каких-либо действий. Он только смотрел. Совершенно бесшумно, замерев словно статуя, Он просто стоял где-то вдалеке и глазел на вас. И никто никогда не пытался во время таких встреч к нему приблизиться. Очевидцы никогда четко не видели его лица, морды или что там у него есть на самом деле, но все равно чувствовали пронизывающий насквозь взгляд. Как правило, хватало просто обернуться или даже ненадолго зажмуриться. И сухощава на том месте уже не было. Некоторые потом сокрушались. Мол, не знаю, мужики, что на меня нашло». С места двинуться не мог. Он на меня глядел, а я на него. Глаза протёр, а его уже и нету. Разумеется, пропажу любой скотины, овощей с огородов и даже домашней утвари прежде всего приписывали длиннорукому человеку. Хотя никаких предпосылок к этому никогда не было. Да и чаще всего заблудившиеся козы до да коровы находились после нескольких часов поиска по окрестностям. Никто не помнит, когда он появился в первый раз. И кто его первый раз увидел? Случаи его появления не имели никакой логики или закономерности. Его видели и в заснеженных земних полях, и во время знойных летних ночей. Никто не замечал, чтобы он ел или пил. Никто не находил следов. Даже таких, как притоптанная трава. Кажется немного странным, что в этом явлении никогда не пытались разобраться извне. А не писали статьи в желтой прессе. Домороченные уфологи и искатели паранормального никогда не лазили по местным болотам, а попы не окропляли землю святой водой. Хотя, разумеется, это легко можно объяснить. Куда вы можете позвонить, если хотите сообщить о чем то потустороннем? Особенно если учесть, что у вас на деревне только один телефон, а мобильная связь ловит всегда на одну палочку. Да и то, если залезть на крышу. Вы можете только привыкнуть к этому. Другого выбора у вас нет. Поминутно одирая колючки репейника от камуфляжных штанов, я пробирался по малохоженному березовому лесу. Новенький дорогой фотоаппарат приятной тяжестью висел на шее. Я часто останавливался, чтобы запечатлеть огромные муравейники, полянки желтых цветов, пестрые мухоморы и другие интересные лесные мелочи. А тем временем радостное летнее солнце тут и та мелькало в коронах деревьев, обдавая меня теплыми лучами. Певчие птицы. Попытки, сфотографировать которых я бросил еще час назад, перезванивались друг с другом. Тут и там из-под ног разбегались зеленые и серые ящерицы. А вокруг лепесков всех видов и рассветок деловито жужжали шмели. Интересно получается, почему, будучи подростком, я настолько не любил бывать в лесу. Особенно, когда приходилось бродить по этим чудесным местам с корзинкой, полной ароматных грибов. Хотя, конечно, моя корзинка полная никогда не была – Я предпочитал на тяжере, а вместо того, чтобы собирать грибы. Эта бабушка умела находить их прямо у меня под ногами. А Впрочем, наверное, поними меня сейчас в 6 утра, я также был бы недоволен. Тем временем, шаг за шагом, Ле стал незаметно меняться. Деревья становились ниже, кривее и тоньше. Черные пятна на белых стволах сменялись на невыразительную серую древесину. Почва стала мягче. А буйная растительность осталась где-то позади, вместе со свистом зябликов и цветами. Березня как будто старался держаться подальше от болота. И когда солнце отразилось в гладкой, словно зеркале, воде, на душе стало немного неуютно. Может быть, у человека в природе какой-то естественный страх перед такими водоемами? Наверное, нам всегда приятнее смотреть на непокоренную реку, находящуюся в постоянном движении. Гладь этой воды... Которая лишь изредка трогается небольшими кругами, вызывает мрачные мысли, а заглядывать в нее и вовсе не хочется. Какие же прекрасные выйдут фотографии! Проведя там несколько часов, и трижды пожалев об отсутствии резиновых сапог, я потратил почти всю зарядку у фотоаппарата. Но был явно горд собой и предвкушал фурор в своем инстаграме: Отличная гамма света и тени. Мрачный тон о зеленоватой воды радовали глаз. А что, если после этого со мной свяжется какой-нибудь журнал и пожелает включить мои работы и свою статью? Почему бы и нет? А что, если они вовсе возьмут меня на работу? Посмотрят, какой я целеустремленный молодой специалист и с руками оторвут. А что, если окажется так, что внимательно просматривая фотографию у себя дома, я обнаружу, что на каждой из них где-то в уголке, в тенях, сидит длиннорукий монстр и смотрит в объектив? «Это же будет просто революция!» От последней мысли мне стало как-то не по себе. И надо же было вспомнить эту ерунду. Я опустил фотоаппарат и осмотрелся. Только сейчас я обратил внимание, насколько же тут тихо. И впервые ощутил некое беспокойство. Я поглядел на небо и увидел солнце, которое еще не клонилось к закату. Но явно намеревалось скоро начать свое вечернее движение к горизонту. А ведь обратный путь не так уж и близок. Запаковав фотоаппарат в футляр, я невольно усилил свое чувство тревоги, последний раз обведя взглядом необъятное болото, и отправился в сторону белеющих вдали берез. Пока я шагал по хлюпкой земле, в голову словно бы неуловимые змейки лезли воспоминания, рассказы о Сухощавом. Как один задиристый парень всех надменно уверял, что прогнал Сухощавого со своего пути, заорав на него трехэтажным матом, а потом еще и бежал за ним – Это принесло мне небольшое облегчение. Но потом я вспомнила немолодую женщину, которая также рассказывала о встрече. На этот раз без ярких описаний и прикрас. я вспомнила неподдельный страх в ее глазах и нервную дыру пальцев в палавочке. От этого тревога снова зашевелилась в душе. Мне не хотелось оборачиваться. Хотелось просто быстрее выйти уже к асфальтной дороге, к деревне, пройти мимо людей, Но мое тело считало иначе, и услыхав пари метров позади себя три сломанной ветки, я каким-то чудным прыжком мгновенно повернулся на звук, замерев на месте. Ложная тревога. Наверное. Я усматривался в корону деревьев. Там ничего не было. Не чувствовалось никакого движения. Наверное, ветка сломалась и упала. Некоторое время я боролся с тем, чтобы побыстрее уйти отсюда, и с тем, что теперь не могу себя заставить вернуться к болоту спиной. А вместе с этим волной накатило еще одно чувство, намного более неприятное, чем то во время съемок. «А что, если я не один здесь?» От этой мысли по спине пробежал холодок. Чуть попятившись, я выбрал второй вариант, развернулся и заметно ускорил шаг, а потом ругая себя за трусливость, но обещая хранить этот позорный факт в тайне от всего мира, просто побежал. Когда вчера утром я приехал в деревню, меня ожидала одна очень печальная новость. На пятом году полного одиночества, мой старый дачный домик не выдержал зимы, и я ввалился внутрь. Превратившись из кривоватой избушки, а в руины спало колестов рваного рубероида. Хоть я и чертовски устал, а мои непривычные к долгим прогулкам городские ноги горели и обзавелись мозолями, и я не смог просто пройти мимо него. Как и вчера, я остановился и смотрел на обломки, чувствуя себя каким-то негодяем и предателем. Как будто забыл что-то любимое и теплое, а вспомнил только тогда, когда это потерял. Разумеется, эта земля по-прежнему принадлежала мне по документам. А мой дальний родственник и сосед дед Егор с радостью принял меня пожить на несколько дней. Я заставил себя забыть о грустных мыслях, и, решив, что в один прекрасный день тут все восстановлю, направился в соседний дом к деду Егору. По моему скромному мнению, его дом был жемчужиной старенькой деревни. Не самый большой и не самый богатый, но, очевидно, самый красивый. Дело все в хобби деда Егора. Он был резчиком по дереву с золотыми руками и пускал и вход при первой же возможности. Делал резные заборы, а ворота, двери, даже картины. Не только себе, но и всем остальным деревенским. Его работы часто заказывали даже из города, а он всегда был рад новому делу. Темные деревенские сумерки уже вовсю уступили в свои права. Я опустился на лавочку перед домом, и, решив немного передохнуть после этого мучительного дня, достал пачку сигарет и закурил, разглядывая избу. Даже в полутьме я видел, что подпорки для ворот были сделаны в виде деревянных идолов, а сама дверь украшена узором из деревянных ромашек. Даже далекое чучело в огороде было не просто палкой в обносках с ведром на голове, а высокой статуей с узкими плечами и сутулой спиной. Рамы же, в свою очередь, были окружены резными птицами под высоким резным солнышком. Ну и талантище. А Завтра устрою фотосессию тут. Никаких больше лесов и болот. Тем временем дед Егор вышел и, присев на лавочку рядом, стал интересоваться – А где же я мотался весь день и весь вечер? Пообещав удивить его фотографиями, я выкинул окурок, и мы пошли в дом, полночи проведя за чаепитием и неспешными беседами. Крепко выспавшись и утолив голод нехитрым яством в виде яичницы с колбасой, я как себе и пообещал, сфотографировал дом со всех возможных ракурсов. Также к недовольству деда Егора заставил его вытащить старые работы и поставить их на светлое место – Кроме чудесного творчества деда Егора, я ходил по саду и запечатлевал такие необычные для меня кусты крыжовника, грядки помидор и раскидистые яблони. Я как раз пытался найти нужный ракурс к косиному гнезду, которое пристроило из-за баней, Как приметил одну странность. Показавшись сначала ерундой, странность эта постепенно начала лишать меня покоя и досаждать словно муха. Наконец я не выдержал, подозвал деда Егора который как раз копался в грядках неподалеку, И, показывая на картофельное поле, спросил «А где же чучело?». В ответ дед Егор странно посмотрел на меня и саркастично поинтересовался, каких это птиц нужно отгонять от картошки. Я улыбнулся в ответ, но потом в меня словно молния ударила. «Я же вчера видел чучело!». В этом не могло быть никаких сомнений. Я даже пошел и присел на ту же лавочку – Принял ту же позу. Ничего. Пустое огородное поле. Чучела нет. Настроение стремительно поменялось. Я не стал придумывать теории об обмане зрения. Или о том, что дед меня разыгрывает. Все мои предположения трещали по швам. Кроме одного самого очевидного. Я видел длина рукава. Прямо перед собой. В каких-то 20 метров. Никакой лжи. И никаких выдумок. «Он и правда существует!» Ко мне подошел дед Егор с озабоченным лицом. «Жень, чего случилось?» «Голову напекло!» Учтиво поинтересовался дед. «Не, все нормально», – процедил я. чего побледнел побленел-то весь?» «Слушай, дед, кажется, я длиннорукого человека видел». «Сейчас? в чертягу?» Дед засмеялся. «Да брось ты!» «Никто никогда Сухощавва днем не видел. Показалось, наверное». «Так я не днем его видел. Вечером, на вашем поле. Это я его за принял». Тихо произнес я. Дед Егор обернулся на свой огород. Прищурился, а потом вздохнул. Помолчав, некоторое время сказал. «Но видел, так видел. Чего уж там. Я, когда молодой был, он и не в таких местах гулял». А дед присвистнул. «Считай, повезло тебе Женя. Когда маленький был, не доводилось себе с ним встречаться. А теперь все таки на чудо наше посмотрел». Легонько меня локтем толкнул. «Худой он был, да? Высокий, да ручища длинные. Никогда не забудешь теперь. Ты вот молодец, обратил внимание. А так, может быть, и пропустил бы». «Егор, а много вы его вообще видели?» «Неожиданно спросил я». «Да немного». «Раз пять. И все вдалеке». Как-то с сожалением вспомнил дед. «А часто его вообще тут видят?» «Да нет. Бывает, месяц за три пройдет, покуда его встретят. А бывает, каждую неделю объявляется. Чертовщина она и есть чертовщина. О ней никакого расписания нет. Фиана, царствие небесное, однажды мне рассказывала, что к ней Сухощавый приходил в огород, а да в окно на нее смотрел». «Это она брешет, конечно. Он близко никогда не подходит». Дед Егор шутливо покрутил виска пальцем, рассмеялся и, потрепав меня по плечу, направился обратно к своим грядкам. «Фиана Аркадьевна, а что с ней стало-то? Я ее с позапрошлого года не видел», – спросил я ему вслед. Но дед уже удалился и, кажется, не расслышал моего вопроса. Повторять вопрос мне почему-то не хотелось. Первые минут 15 я пытался продать этому случаю позитивный окрас, как это сделал мой родственник, но не мог. Одна мысль настойчиво лезла в голову, и я никакими силами не мог ее отогнать. Мысль занимала все сознание и разрасталась до навязчивости. Какой-то противный страх растекся по животу. Сначала я просто рассеянно озирался по сторонам. Потом встал и решил прогуляться по деревне. Со стороны улицы я внимательно осматривал каждый сад, каждый домик. Заглядывал в проемы между деревьями. Осторожно залез на кучу каких-то бетонных блоков и смотрел оттуда. Я ничего не видел. И почему-то это не приносило мне облегчения. Мысль не давала покоя. Не давали покоя два факта. Я смотрел на Сухощавого, а он смотрел на меня. Я мог не заметить Сухощавого... Даже не подумать о его присутствии. А он меня видел. А что если... Я вернулся к дому деда Егора и провел день, кое-как скрывая свою нервозность. Когда солнце опустилось, я сказал, что хочу сделать пару фотографий ночного села. А Взял фотоаппарат, незаметно сунул за пояс нож для спокойствия и вышел за ворота. Я нарочно не взял с собой фонарика и направился обойти деревню еще раз. Понимая, что ночью заглядывание в каждую щель не имеет смысла. Я просто шел и вертел по сторонам головой. Иногда останавливался и прислушивался к каждому звуку. Ничего. Я прошел всю дорогу, а вышел к асфальтной трассе. Та была на возвышенности и открывала мне прекрасный вид. Он меня не интересовал. Я вернулся к дому, а потом опять к трассе. Ничего. Фотоаппарат напоминал только тем, что стучало по грудной клетке, когда мушак ускорялся. Поняв, что это скорее сумасшествие, чем вечерняя прогулка, я протёр лицо носовым платком и решил, что пора уже идти спать. Я увидел сухощавого на развайнах моего старого дома. Он сидел, словно огромный кот, на оставшемся куске крыши и смотрел на меня сверху вниз. А В свете луны я видел его силуэт, высокую сутулую фигуру с узкими плечами и длинными узловатыми руками, вытянутую голову на длинной худой шее. В нем не чувствовалось ни капли жизни, ни дыхания, ни движения. Словно и правда бы чучело, в безветренную погоду. Я был заворожен этим зрелищем. Прикоснувшись к чему-то из ряда вон выходящему, я погрузился в мистический транс. Все это продолжалось не больше минуты. Пока лай собаки на другом конце деревни не вернул меня в реальность. Мне хотелось бежать. Но я совладал с порывом. Понимая, что всю жизнь буду корить себя за упущенный случай, если не сфотографирую. Стараясь не торопиться, не отрывая взгляда от крыши, я нащупал на своей груди фотоаппарат. Медленно вытащил его из футляра. Мои инстинкты фотографа на этот раз сыграли со мной злую шутку. Машинально я опустил глаза и начал выбирать режим ночной съемки. Спустя секунду я осознал свою ошибку. Крыша была пуста. А где-то позади дома едва слышно зашевелились ветки. И только теперь пришёл страх. Со всей возможной скоростью, в ночное время чревато травмами, я добежал до дома деда Егора. За это время мне хватило понять одну вещь. Я не останусь в этой деревне даже на одну ночь. Заскочив в комнату, где дед Егор готовился ко сну, я, очень извиняя за спешность, рассказал наскоро придуманную историю о том, что следующий экзамен передвинули, что к утру мне надо быть в городе, и попросил открыть большие ворота, чтобы я мог выехать на машине. Деду ничего не осталось, кроме как грустно вздохнуть, а взять с меня обещание приехать после экзаменов и пойти искать ключ. Спустя 5 минут я уже выехал на асфальтированную дорогу, Моему взору снова представилось все село. Оно было красиво залито лунным светом. Почему-то мне опять очень и очень захотелось посмотреть на него. Страх отступил, адреналин все слабее пуссировал где-то в шее. Я приглушил мотор и вышел покурить. Мне хотелось подумать. Он был где-то там длиннорокий человек. Он не приходил с болот. Он всегда был в деревне. Почему этого еще никто не понял? При свете дня он хорошо маскировался и наблюдал за людьми. Затем, как селение стирают бельё. Затем, как они ходят друг к другу в гости. Затем, как они работают в огородах. И затем, как они топят свои бани. Он смотрел на все это. И только ему одному известно, с какой целью. А когда опускалась ночь, он выходил из своих укрытий для того, чтобы подходить ближе и продолжать наблюдать в окна, Только тогда он становился менее осторожным. И только тогда люди иногда его замечали. Недостаточно часто. От этих мыслей меня оторвал шелестровый. Ветер? Нет. Я посмотрел на заросшее старое поле, бывшее когда-то гордостью колхоза. Раньше тут наверняка возделывали множество сортов злаковых. Кормили этим всю область. Гордились урожаями. А сейчас поле сплошь покрылось бурьяном и лопухами. А еще по нему пол сухощавый. В направлении моей машины. Наверное, я первый, кто увидел его в движении. Должно быть, я затерцал его больше, чем остальные. Он не слишком скрывался. Возможно, это была его обычная манера передвижения. Как у крадущегося пса, который осторожно переставляет каждую из четырех лап. Я не стал дожидаться, пока он выйдет на дорогу а просто прыгнул в машину и надавил на газ. В зеркало я видел, как он ускорился. Пробежал несколько метров следом, а потом встал на две ноги. Не как человек, скорее как какой-то суслик. Так он и стоял, пока не скрылся в ночной дымке. Теперь, когда я понимаю, что нароки человек наблюдал за мной, когда я был ребенком, становится не по себе. Что ему нужно? Кто он такой? как давно он обитает рядом с людьми. И самое главное, что бывает с теми, кто заинтересовал его больше остальных».